Глава девятнадцатая Я устроилась на камне, нависающем над поверхностью, и болтала в воде ногами, лениво наблюдая, как вдалеке суетятся вожатые, выгоняя детей на берег. Мое уединение испортил венька, нагло плюхнувшись рядом. «Так что, Киреева, идешь вечером на дискотеку?» — поинтересовался он. «Ты уже спрашивал». «А ты не ответила». Парень пододвинулся вплотную с самым невинным видом. «Так это и не сказал, с какой целью интересуешься». Пожала плечами и переместилась на край. «Пригласить хочу. Пойдешь со мной?» Стрельнул глазами и улыбнулся. «Наверное, чтобы произвести впечатление. На кого-нибудь, вроде фарцевой, подействовало бы. А мне эти ухищрения были до лампочки. Однако я окинула парня заинтересованным взглядом, отчего тот приосанился, и даже поиграл мускулами, чтобы оценила накачанное тело. «Угу». Я же так сразу и повелась. Сделала вид, что впечатлилась, чтобы подразнить хвостуна. Видела я экземпляры намного красивее, а мускулы еще не показатель силы, и уж тем более не индикатор ума. «Не хочу», — выдала после паузы и тут же, оттолкнувшись от камня, прыгнула в воду, окатив хватого тучей брызг. Кое-кому охладиться не помешает. «Киреева, а ну марш из воды!» — завопил с берега Бложкин. «Кому?» — сказал «живо на берег». «Ты что, русского языка не понимаешь?» Налетел доктор, когда я через пять минут все же подчинилась. «Пока санэпидемстанция не проверит озеро, на наличие заразы купаться запрещено». «Ноум Петрович, так я уже искупалась и не один раз. Если инфекция тут была, то я уже заразилась. Значит, и беспокоиться нечего». «Поговори мне еще холера ходячая». Потрясая указательным пальцем, возмутился доктор. Вот запру на карантин до конца, смены мало не покажется. Эмм, отдельная палата, никакого шума и надоедливых соседей, плюс пятиразовое питание с доставкой?» Нахмурившись, приняла серьезный вид. «Хорошо, я подумаю над предложением». «Киреева, это наказание, а не предложение», — гоготнул Венька, успевший уже обсохнуть на солнышке. «Да, а выглядит так, что хочется согласиться». Наши препирательства прервались с появлением директора в компании физрука и общественника. За их спинами маячил Герман в сопровождении доктора Карлова. Узнала его по голосу, как только заговорил. Высокий, с покатыми плечами и крючковатым носом, вампир был обладателем сальных волос длиной до плеч, льняного костюма песочного цвета в мелкую рыжую клетку и коричневых шестиблет, начищенных до блеска. Как он в них не упарился в такую жару? Не понимаю. У Кипяткова вон на криво застёгнутой рубашке влажные круги под мышками уже образовались, и лоб блестел бисеринками пота. А этот еще и пиджак наглухо застегнул, будто замерз. «Киреева!» — настиг голос директора лагеря, когда попыталась спрятаться за спинами пионеров. «Это ты дисциплину нарушаешь?» Зыркнул на меня сурово. Я понурилась, чтобы спрятать возмущенный взгляд, и кивнула. «Ясно. Показывай, где твоя находка». «Да воду-то не лезь!» Присек мою попытку еще раз нырнуть. На словах объясня, мы дальше справимся. «Андрей Владимирович, а вы пока ребят до лагеря сопроводите, и проведите разъяснительную беседу». Погорелов только и ждал команды, засуетился, сразу подгоняя молодежь к тропе, петляющей среди скал. «А вас, Киреева, я попрошу остаться», раздался командирский приказ Кипяткова, когда я попыталась улизнуть с остальными. Я молча скрипнула зубами и вернулась на место. Вампирский к этому времени уже избавился от лишней одежды. Оставшись в купальных плавках, тоже, наверное, решил покрасоваться. И выпятил грудь колесом. «Так где, говоришь, костяк нашла?» — уточнил он. Идем. вздохнула, закатывая глаза наверх. «Подальше отойти нужно». Я вернулась к месту, где выбралась из воды в позапрошлый раз и обвела рукой примерную область, где обнаружила тело. Герман сразу догадался, с какой целью я сюда забралась и зачем устроила заплыв. Подводный проход в подземелье начинался в этой части озера. «Ну и зачем ты сюда полезла?» Парень прищурился, скрестив руки на груди. «Просто так», — я пожала плечами. «А это запрещено?» «Это опасно. Никто не знает, сколько просуществует тоннель. Быть может, его завалит, когда в горах пройдет очередной дождь, и вода совершенно стремится вниз». В следующий раз учту. Покивала для вида и переключила внимание на физрука, притащившего с собой маску для подводного плавания и баллон с воздухом. Мое участие на этом заканчивалось. Я еще полчаса простояла на берегу, убедилась, что ныряльщики обнаружили мертвеца в указанном месте и потихоньку смылась, пока обо мне позабыли. По пути заскочила в летний душ, чтобы смыть соль и переодеться в сухую одежду, и направилась к себе. Однако еще на подходе к поместью меня перехватили ребята. Эллиот предупредил, что впереди ловушка. Вместо того, чтобы разойтись по комнатам, ребята целенаправленно пришли сюда и устроили засаду. Зачем? Беседа с Погореловым так странно на них повлияла. Как будто слуги получили команду, которую тут же с ринулись исполнять. Признаться я опешил, когда навстречу, растянувшись цепочкой, молча вышли подростки и двинулись на меня. Неприятно удивило, что ряды вампирских слуг пополнили Косицына и Желтовская. Неужели и до них добрались? Днем? Это что-то новенькое. И вы чего? Опасливо попятилась, не давая окружить себя и загнать в ловушку. Мало ли что взбредёт этим детишкам в голову. «Ты должна пойти с нами», — озвучил требование хватов. «Куда?» — «К Андрею Владимировичу. Он хочет с тобой побеседовать». Даже в таком состоянии Косицына умудрялась лезть, куда не просят. Венька покосился на девушку, недовольно нахмурился, но кивнул, подтверждая ее слова. «Хорошо. Я обязательно к нему загляну, но чуть позже. Что-то еще? «Ты должна идти сейчас», — настоял Хватов. «Да я и пойду», — постаралась выглядеть убедительной. «Только купальник мокрый отнесу и сразу к нему. А вы куда такой толпой собрались?» «Хозяйка опасность», — заверещала мышь, а в кустах сзади послышалась возня. Двое подкрадываться со спины. Элиот задержать! Хозяйка, уходить быстро. Вещи отдай ей. Венька, не глядя, ткнул пальцем в Ирину. Она повесит их сушиться, а мы проводим тебя к Погорелову. Ладно, так и быть. Я задумчиво покрутила в руках пакет, складывая его так, чтобы ничего не выпало. Обидно будет, если потеряются. Держи. Резко швырнула сверток к хватову, а сама развернулась на 180 градусов и дала деру перебирая в уме варианты, где бы спрятаться. Благодаря Эллиуту от погони я ушла быстро. Вот только деваться из лагеря было некуда. Пока что единственное безопасное место — заваленный вход в пещеру, над которым нависал скальный выступ. Никто меня там не найдет, кроме Вальки или Германа. Будь у меня при себе спальник или палатка, я бы там поселилась. А так придется дождаться вечера, чтобы подыскать место для ночлега. Вариант с подземельями я тоже рассматривала, но уж очень не хотелось трястись там от холода в мокрой одежде. Так что я рассчитывала пробраться к поместью и переночевать в одну из комнат закрытого на ремонт крыла здания. А перед этим неплохо бы еще в столовую наведаться, а то живот уже сводило от голода. Вспомнив о единственном союзнике, который понимал, что происходит в лагере, отправила Элиота разузнать, куда подевался Валентин. Хватов до вечера прочесывал парк, задействовал всех ребят, подпавших под влияние вампиров. А это половина подростков из старших и средних групп. Мелюзгу пока не трогали. В первую очередь подчиняли тех, кто замечал лишнее или начинал догадываться, что вокруг происходит. Когда мыш вернулся с отчётом, я могла только поаплодировать сообразительности Каплина. Интересно, он в курсе, кто на него натравил веньку? Если нет, то воспользуюсь его способом маскировки. Мальчишка наелся грифельной пыли, которую накрошил из карандаша, и пробежался голышом через заросли крапива, от чего на теле появилась художественная сыпь. Блошкин забил тревогу, когда зафиксировал столь тревожные симптомы, потому что по всем признакам Валентин подхватил краснуху, а это значило, что лагерь следовало закрыть на карантин. Однако ни доктор, ни Кипятков, которому сразу доложили о вспышке заболевания, не стали этого делать и причиной тому мертвец, которого подняли с дна озера и перенесли в медпункт. М да, если бы не это, я бы отважилась повторить забег веньки через крапиву. И поселилась бы во втором боксе изолятора. Но теперь комнату занимал труп, а я подыскивала безопасное место для ночлега. Кстати, надо бы предупредить парнишку, что Желтовская покинула нашу компанию. А то сунется в библиотеку, где его примут с распростертыми объятиями. Элиот, все же хорошо, что есть хотя бы такой помощник». «Да, хозяйка», — тут же отозвался слуга. «Лети к поместью и посмотри, чем занимаются наши враги. Заодно принеси карандаш и лист бумаги. И поторопись, пожалуйста». Радость мыша, что он такой необходимый, зашкаливала эмоциями. Элиот уже предвкушал желанную награду и фонтанировал энтузиазмом. «Надо же, крылатый зверек оказался намного полезнее, чем я ожидала». Скоро Элиот вернулся с новостями, что поиски охватов свернул, но оставил дежурные группы, которые по очереди патрулировали подходы к дому и столовой. Вот же, скотина исполнительная. Всё правильно рассчитал. Какой смысл гоняться за мной по лагерю? Надо только подождать, когда проголодаюсь, и сама прибегу в расставленную ловушку. В записке я предупредила Вальку, что Вениамин открыл на нас охоту. Слуге велела подкинуть бумажку под дверь, ну или в окно, как получится. А после сразу лететь обратно, чтобы стать моими глазами и ушами, когда покину временное убежище. Пока Элиот выполнял очередное поручение, я потихоньку спустилась со скалы и подобралась к лазу в заборе. Вернувшийся мыш подтвердил, что адресат получил послание. И путь через парк относительно свободен, поэтому я осторожно выдвинулась в сторону жилых корпусов.